Два человека для масштаба. Глава 1 Короткометражка. Город, ветер, двое вы А на часах уже два ночи. Ещё 15 минут, и всё. Они просто гуляют по городу и разговаривают. Три часа ночи. Ладно, ещё пять минут. Ещё 15 минут, и решительно всё. 4 часа. Ей хотелось лечь пораньше, но она дождалась титров. Профессионалы всегда читают титры. Она не была профессионалом, но прочла. «Белая ночь» перешла в «Белое утро». Девушка задёрнула шторы, легла, но не могла перестать думать про этот фильм. Сначала их было трое — «Довлатов, он и она». Но Довлатов остался стоять на улице Рубинштейна, а двое двинулись дальше и остановились у пяти углов. Она обратила его внимание на дом с башней. Это башня художника Саши Мельничука. Ночью, когда горят окна, видна огромная красивая Сашина люстра. Всю мастерскую он создал сам, а потом умер. Теперь там живет фотограф. Однако башню люди называют башней художника. И это название хранит память о Саше. Но люди знают только про этого фотографа. Посмотрели на башню, а потом свернули с темы народного беспамятства на улицу Ломоносова. Нашли кафе, сели за столик. Сидеть можно было только на улице. Карантин закончился, но призрак коронавируса еще бродил по планете. И рекомендовалось соблюдать дистанцию. Двое соблюдали. Она первый раз за два месяца самоизоляции вышла в люди, в центр города. И он с иронией смотрел на ее карантинные перчатки. «Ваши синие перчатки очень подходят к этой синей чашке». Помолчали, потом сказали, что очень рады друг друга видеть. Порадовались и снова замолчали. Раздался звонок. «Алло? Нет, я сейчас не в Москве. В Питере, да. На три-четыре дня приехал». Разговор заканчиваться не спешил. Он два раза успел приложить руку к груди, мол, извините, но тут важный разговор. «Это продюсер звонил по поводу окончательного монтажа, простите». «Нет, мне было даже интересно. Думаете, я бы всё это говорил, если бы вас рядом не было? Нет, конечно, это я для вас старался, производил впечатление, и вам это удалось». Она с улыбкой смотрела на человека из титров. Они шли по улице, разговор заворачивал во дворик переходил мосты, разворачивался на площадях. А если вдруг наступало молчание, то оно было каким-то необременительным. На центральных улицах было много людей, но стоило свернуть, пройти чуть дальше, вглубь всё исчезало. Шум, люди, машины, ничего не было. Картина «Двое в городе» в духе Эдварда Хоппера. Бессюжетная живопись портрета домов. И два человека для масштаба. На улице декабристов они увидели одинокий маленький столик и скамейку. Они не устояли и сели. Знаете, я был в Италии, жил на берегу моря, и там хозяева разводили мидии. Горы мидий. А я вегетарианец. Не выдержал, сказал себе, что это достопримечательность, которую обязательно нужно попробовать. Но это как быть в Голландии и не есть сыр. Или в Германии не попробовать сосиски с капусты Это всё достопримечательности. Их беседу прервал голос проходящего мимо мальчика. «Папа, а что такое декабристы?» Крошка-сын спросил отца, но не получил ответа. «Папа, а что такое декабристы?» На этот раз мальчик уже проорал свой вопрос на всю улицу декабристов. «Это...» — отец замялся. «Ну, это такие цветы. Они цветут в декабре». Шестилетний человек ответ отца принял. Она быстро открыла интернет и прочла. «Декабристы. Эпифитные кактусы. Произрастают не в почве, а на другом растении. Расцветают в декабре». И добавила. «Надо думать, расцветают алым мятежным цветом». Сначала улицы будут называться именами цветов, потом мальчик подрастет, будет читать Шефнера, и улицы превратятся в линии грустных размышлений и проспекты замечательных недоступных девушек. Отец и сын растворились в конце улицы. Мир замер. Нежно-серый, перламутровый, мягкий. Рыжее небесное тело куталось в облаках, смотрело сон. — Ну-ка замрите, я вас сфотографирую. Смотрите прямо, да, теперь в сторону. Чуть на меня стоп. Поднялся сильный ветер и принял горячее участие в фотосессии. Город, ветер, двое навы. Получилось 92 фотографии. Одна была общая. Он поставил телефон на парапет, включил камеру и таймер. Они быстро сели на ступеньки набережной и полминуты сидели неподвижно. Был в этом какой-то девятнадцатый век. Фотоателье Карла Буллы. Фото на память, не дышать, не двигаться, важность момента. Он чуть склонил голову в её сторону, как и положено кавалеру, на старинной открытке. На следующий день опять встретились у Довлатова. Довлатов их ждал. Периферическим зрением оба заметили, что открылись ворота в знаменитый двор Толстовского дома. Быстро, с ловкостью двенадцатилетних побежали к воротам, успели. Огромный арочный толстовский двор принял двоих в свою утробу. А я сегодня короткометражку придумал. Представьте, два человека — мужчина и женщина. Первый кадр — он просыпается в своём доме, отдёргивает штору, смотрит в окно. Следующий кадр — она едет в поезде. А можно и без первых кадров. Просто встречаются двое и говорят друг другу «привет, привет». А без так не обращаются друг к другу ни на «вы», ни на «ты». Мы пока не понимаем, знакомы они или первый раз друг друга видят. Идут куда-то, и он ей рассказывает. Но сейчас я наугад что-нибудь придумаю. А, вот видите балкон? С него в своё время упал граф. А теперь посмотрите сюда. Ну, то есть мы понимаем, что девушка приехала в город на экскурсию, он экскурсовод, и вот как бы ничего не происходит. Они гуляют, он рассказывает ей о городе. Но зритель при этом чувствует, как этих двух незнакомых людей друг к другу тянет бешено. Сильное напряжение, которое нарастает, всё на уровне энергии, и вот в конце короткометражки они просто прощаются. «Пока-пока. Всё». «Мне нравится», — сказала девушка. Но ей показалось, что она не первая, кому он рассказывает эту только что придуманную короткометражку. Режиссёры — люди опасные и продуманные, особенно когда у них есть собственный сценарий. А, впрочем, это неважно. Люди часто рассказывают всем одни и те же истории. И даже не потому, что желают понравиться. Возможно, просто ждут какой-то другой, инаковой реакции. «Смотрите, какая стенка красивая. Интересно, это такой дизайн или просто штукатурка посыпалась?» — сказал он и стал фотографировать. Стена замерла, не дышала, желая ещё больше приглянуться. Девушка тоже сфотографировала, чтобы в памяти телефона осталась эта стена. Память телефона как-то связывалась с её собственной памятью. Питер включил белую ночь. Их перехватила улица Зодчего Россия. «Зодчего? Зачем такая архаика?» — сказал он. «И зачем вообще эта добавка? Все же и так знают, кто такой росси Звучит красиво», — ответила она. «И, может быть, ещё из коллективного чувства вины он построил Петербургу дворцы, а умер в бедности на съёмной квартире». Справедливость держит дистанцию от земли, соблюдает карантин. Стало темнеть, загорелись люминесцентные вывески баров. За одним из столиков сидел Пётр I. Его глаза горели, отражая экран смартфона. Сам царь был сумрачен. Девушке очень хотелось сфотографировать эту сценку, но было понятно, что царь бы её не помиловал. Его рабочий день закончился. Он больше не хочет фотографироваться, он хочет быть просто уставшим человеком. Двое свернули с центральных улиц и оказались в лабиринте дворов-колодцев. Темнота, дворы не заканчивались, выхода не было. Но вдруг в одной из арок показался свет. Эта ресторанная улица Рубинштейна сияла и пела. Людей было очень много. Давлатов потерялся в толпе. А потом Питер сократился до одного неба. Размером примерно метра на метр. Квадрат светил с потолка чёрным светом. Малевич сидел на мансардной крыше гостиницы и водил кисточкой, рисуя ночь. Двое сидели в комнате и следили за его работой, сохраняя молчание. Посредине комнаты стояла кровать. Стояла и на себе настаивала. Она была композиционным центром. Помните, вы говорили, что были в Италии ели там медии? И что в Голландии надо обязательно попробовать сыр, а в Германии — сосиски с капустой? потому что это достопримечательности». Он кивнул. Она хотела продолжить монолог, но потом поняла, что роль неудачная. В конце должна была бы прозвучать фраза «А я не хочу быть достопримечательностью». Но зачем тогда она пришла в гостиницу? Вопрос. У него был такой фильм, где двое не спали. Точнее, они именно спали, просто засыпали вместе на одной кровати, и это было хорошо. Она про этот фильм думала. Режиссёр умел держать паузы. Наступило время окончательного монтажа. Малевич пишет «Белый квадрат». Ночь не наступает. Прощаются, сохраняя дистанцию. Пока, пока, всё, снято. Глава вторая. Лёгкий ветерок колышет волосы. Девушка надела новое платье, значит, это уже другая девушка. Другая девушка и другой мужчина приехали в другой город. Их встречал Свободный переулок. Такое название. От чего именно Свободный, неизвестно. Но проходя по такому переулку, приятно примерить его название на себя. Свободные люди в Свободном переулке. Почувствуй, это был приморский городок, в котором у тебя нет дел, обязанностей, вообще ничего нет, и как будто тебя самого нет. Всю жизнь так нельзя прожить, а два дня — можно. А куда мы идём? Ты уже был здесь? Да, давно. Он был в этом городе шесть лет назад и ел мороженое. И теперь казалось, что он приехал на поиски этого мороженого. Причём он хотел купить его в том же месте, что и тогда, в парке рядом с набережной. Казалось, что вот-вот и свет белого фартука просочится сквозь листву, и даже не он узнает мороженщицу, а она его, и скажет — «Ну, здравствуй! Шесть лет тебя здесь жду, а тебя всё нет и нет». Наконец нашли повозку с мороженым. Но это, конечно, была не та повозка, не тот продавец и не то мороженое. В городе встретили ещё несколько лотков, но они тоже не подошли. Делать было нечего. Свобода как отсутствие сюжета. «Ищи мороженое, читай название улиц, рассказывай о своём детстве». Попадая в маленький город, ты сам несколько увеличиваешься. Ты такой значимый теперь, ты единственен. А с тобой рядом мужчина или женщина или эльф. Неважно. В данную минуту это просто самое близкое к тебе существо. Возьми его руку, и это будет просто продолжение твоей руки». Они шли, куда глаза глядят. А глаза были жадными и смотрели во все стороны, Его манились стены из фортификационного кирпича, старые заводы и фабрики, построенные в готическом стиле. Мне тоже нравится готика и шотландские сказки, особенно концовки этих сказок. И жили они долго и счастливо. И если не умерли, значит, живут до сих пор. Или такая. Гости пировали много дней, и если еще не закончили, значит, и сейчас пируют. Там настоящее время не заканчивается. Прохладная шелковая ткань ветра гладила ноги и плечи. Тени ложились на дома, как краска на влажную акварельную бумагу. Они вдвоём могли бы совершить злодейство или хотя бы украсть ложку из кафетерия. Город как будто специально для них убрал с улиц всех свидетелей. Но нет, ничего не происходило, никакого развития сюжета и объединяющего действия. Городу было скучно с ними, поэтому ночь пришла раньше, чем обычно. Явилась на Тверскую площадь, где главным был фонтан трогательный и торжественный, как царь игрушечный. «Пойдём к фонтану, а то приехали, а у фонтана не были дураки, что ли?» Девушка кивнула. Ничего против фонтана она не имела. «Знаешь, в моём родном городе было мало памятников, но был фонтан. Я часами на него мог смотреть. И смотрел. Встреча с фонтаном была чем-то вроде компенсации после не встречи с мороженым. Двое смотрели на него, и фонтан был... Несколько смущен таким вниманием. Обычно все шли мимо, лишь мельком поглядывая на его работу. На следующий день город стал еще меньше. Тверь превратилась в торжок, а прогноз погоды сообщал следующее. Плюс 23 ощущается, как плюс 25. Легкий ветерок колышет волосы. «Не прогноз погоды, а начало романа», — усмехнулась девушка. Ветер правда был нежным, тёплым, ненавязчивым, как и сам город. Храмы, холмы, земля выворачивалась, дыбилась, скатывалась, как на картинах Петрова-Водкина. Встречая очередной храм, девушка крестилась незаметно, словно стараясь не оскорбить чувства неверующих. Он это заметил и улыбнулся. Улыбка совершенно меняла его лицо. «Детский человек. Чей мальчик?» А потом он снова возвращался в себя, Взрослый, обособленный, уединенный в себе, фортификационный человек. Вдруг город, по которому они гуляли, снова изменил облик. Храмы пропали, дома исчезли, дороги размыло, остались только лес и поле. «Ты когда-нибудь была в панике?» «В смысле?» Он показал на табличку, стоявшую среди деревьев. На ней большими буквами было написано «Паника». «Что это?» Деревня с населением в семь человек. Интересно, как здесь называют жителей? Паникёры? И тут же представила, как стало местных жителей эта шутка. А прямо в поле на столбе висел телефон. Девушка взяла трубку и услышала голос. Алло, здравствуй. А это кто? А в поле больше никого нет? Странно. Гроза, что ли, начинается? А ты не клади трубку, ладно? Расскажи лучше о себе. Ну как что? Я вот в панике родилась. Некоторые думают, что в панике, но это неправильно. Была речка Паника, паникшая. А теперь так деревня называется, вот. У меня есть шесть друзей. Они все предали меня, но мы всё равно живём рядом. Алло, ты не молчи, скажи что-нибудь. Ты вообще кто? Как живёшь? Я тоже нормально. А ты из какого города? О, я там была, белые ночи смотрела. Открытку привезла. Там мост дворцовый и Эрмитаж. Красиво. Но на его все немножко не так было. Не знаю, как сказать. алё да что ты молчишь? Как будто говорить не о чем. Ты что тут делаешь? На мост из Волунов приехала посмотреть? Про мост не знаешь. Ну смотри, видишь дорожку вдоль поля? Вот, иди прямо долго, и будет тебе мост. Там камни на собственной силе держится Была дорога из Петербурга в Москву. И вот мост от неё остался. По нему ещё Екатерина ездила, представляешь? Что-то мне с тобой прощаться не хочется. Говоришь мало, но слушаешь хорошо. А мы с тобой, получается, первый и последний раз говорим. Случайная встреча. Да. Ну ладно, иди, смотри. Девушка повесила трубку и оказалась в Петербурге. Плюс 20 ощущалось, как плюс семнадцать. А он оказался в Москве. Плюс 20 ощущалось, как плюс 20 И жили они долго и счастливо. И если не умерли, значит, живут до сих пор.